Беспокойная ночь. Стадо баранов, подгоняемое озабоченными дворниками, потянулось по направлению к научно-исследовательскому институту овцеводства. Уличная пробка немедленно стала рассасываться, и несколько десятков автобусов, грузовиков, легковых машин, трамваев и троллейбусов сразу тронулись с места, зажглись притушенные фары — Сердито зафыркали и запыхтели моторы, загудели сирены, раздраженно задребезжали трамвайные звонки. Тогда Хаттабыч страшно изменился в лице и громко возопило. «О горе мне, слабому и несчастному Джину, Джирджис, могучий и беспощадный царь шайтанов и фритов, не забыл нашей старинной вражды. И вот он наслал на меня страшнейших своих чудовищ». С этими словами он стремительно отделился от тротуара, уже где-то высоко, на уровне третьего или четвертого этажа, снял свою соломенную шляпу, помахал ею Вольке и медленно растаял в воздухе, крикнув на прощание. «Я постараюсь разыскать тебя, о Волька ибнолёша! Пока!» Между нами говоря, Волька даже обрадовался исчезновению старика. Было не до него. У Вольки буквально подкашивались ноги при одной мысли, что ему сейчас предстоит возвратиться домой. На новой квартире дым стоял коромыслом. У взрослых было столько забот, что они не имели никакой возможности присмотреться к тому, как выглядят Волькины щеки. Наспех отругав его за полуношничанье, они вновь занялись своими делами, а Волька, сказавшись усталым, завалился спать. воля крикнула сыну мать из столовой. «Может быть, все-таки придешь поужинать?» «Нет, мамочка, мне что-то не хочется!» Скорбно ответил Волька и вдруг почувствовал, что ему очень хочется кушать. Терзаемый голодом, он ворочался сбоку на бок пока в квартире не погасили свет и не затихли разговоры. Убедившись, что старшие действительно уснули, он осторожно слез с кровати и босиком на цыпчках пробрался в столовую. Его привыкшие к темноте глаза уже различили в синем полумраке заветную дверцу буфета, когда вдруг тишину квартиры прорезала дробная трель телефонного звонка. Проклиная телефона его изобретателя, Волька опрометью бросился в свою комнату. «Да, это я». Донёсся в это время заспанный голос Алексея Алексеевича, подошедшего к телефону. «Да?» здравствуйте Николай Никандрич!» «Что?» «Нету. Нету. Да, дома. Пожалуйста. «До свидания, Николай Никандрич!» «Кто это звонил?» — заинтересовалась Волькина мать. «Это отец Жени Богорады. Волнуется, что Женя до сих пор не вернулся домой. Спрашивает, не у нас ли Женя и дома ли Волька». Минут десять прошло, пока старшие наконец уснули, и тогда Волька опять направился в свою тайную экспедицию за съезд Вот он благополучно добрался до буфета и уже раскрыл дверцу, когда снова раздался оглушительный телефонный звонок, и снова Волька вынужден был голодный и злой позорно бежать из столовой. На этот раз звонила Татьяна Ивановна, мать Сережи Крушкина. «Она тоже справлялась, и не у них ли засиделся ее сын, и нельзя ли в крайнем случае узнать о нем у Вольки?» «Пожалуйста», — любезно согласился Алексей Алексеевич, и, приоткрыв дверь Волькиной комнаты, окликнул сына. «Тут немедленно вмешалась бабушка. Как тебе не стыдно, алёша Ребенок устал после экзаменов, а ты его будешь». «Хорош ребенок», — проворчал Алексей Алексеевич. «У ребенка скоро борода начнет расти». Долго, очень долго Волька ждал когда прекратятся, наконец, разговоры старших насчет Жени и Сережи, и так и не дождавшись, незаметно заснул сам. Поздно ночью пошел дождь. Он весело стучал в окна, лихо шумел в густой листве деревьев, деловито журчал в водосточных трубах. К утру, когда небо почти прояснилось от туч, кто-то осторожно тронул несколько раз нашего крепко спавшего героя за плечо. Но Вольк продолжал спать. И тогда тот, кто тщетно пытался разбудить Вольку, печально вздохнул, что-то пробормотал себе под нос и направился в уголок комнаты, где на специальной тумбочке стоял Волькин аквариум с золотыми рыбками. Затем раздался еле слышный всплеск воды И снова воцарилась полная тишина.